Ответ Лизы он разобрал с трудом. Кажется, она сказала, что постарается сделать все возможное. Пейнтер предпринял последнюю попытку. — Лиза, к какому выводу ты пришла? Ее голос появлялся и пропадал. — Точно не знаю. Печеночный сосальщик вирус должен... На этом связь окончательно оборвалась. пентер еще раз окликнул Лизу, но она больше не отвечала. Услышав стук в дверь, он поднял взгляд. В кабинет ворвалась Кэт. Ее глаза сверкали, счет горели. Я все слышала. Насчет доктора камингс это правда? Пейнтер посмотрел Кэт в лицо. Он прочитал вопрос в ее глазах, в движениях, страстное желание узнать правду. Лиза ему все сказала. Первым делом. Она говорила торопливо, спеша избавиться от этой ноши. Пейнтер же сразу запер трагическое известие в глухой уголок памяти. Однако сейчас, когда он увидел Кэт, полную надежды, любви, правда оглушил его. Встав, Пейнтер обошел вокруг стола. Кэт все прочла по его лицу. Она попятилась назад, словно пытаясь укрыться от того, что ей предстояло услышать. «Нет, нет». Кэту хватило за полокотник кресло, ища опоры, но все равно не смогла удержаться на ногах. Она рухнула на одно колено, потом на другое, и закрыла лицо руками. — Нет! — Пейнтер опустился на колени рядом с ней. Он не мог предложить Кэту никаких слов, только свои объятия, но этого было недостаточно. Пейнтер прижал молодую женщину к груди, гадая, сколько им еще предстоит умереть, прежде чем все это будет закончено. 20 часов пятьдесят минут. Прятаться больше было негде. Гарриет ждала мужа на лестнице, ведущей на последний этаж. Она стояла на лестничной площадке. Джек спустился вниз, оставляя ложный след, чтобы обмануть ищейку. гарит разорвала на полоске рубашку мужа и помогла спрятать клочки на двух предыдущих этажах, подсовывая их под двери запертых кабинетов, бросая в кучи мусора, развешивая их, под потолком в запутанном лабиринте помещений. Они с Джеком делали все возможное, чтобы сбить с толку преследователей. Джек охотился всю свою жизнь. на Олени, фазанов, куропаток, уток до того, кому ампутировали ногу выше колена, и изуродованную в результате несчастного случая он содержал охотничьих собак, и он в них разбирался. К тому же у него оставалось три патрона в пистолете, отнятым у одного из боевиков. Гарри не теряла надежды. Но снизу все отчетливо доносился лай собак. Анишин тщательно обыскивала этаж за этажом. Она знала, что беглецы здесь, и время от времени с издевкой окликала их. Все выходы были надежно перекрыты, даже пожарные лестницы. Поблизости не было ни одного здания, куда можно было перебраться. И вообще весь квартал выглядел пустынным, ни одного огонька, только где-то вдалеке. Никто не услышит призывов о помощи. Гарри и Теджек тщетно пытались воспользоваться запыленными телефонами на стене, но они все были отключены. Подобно тем отчаявшимся, кто спасается от пожара в высотном здании, они могли бежать только вверх. И вот остался последний этаж. он И еще крыша. Услышав шорох, Гарриет обернулась. В полумраке появился ее муж. Них, в одних трусах с пистолетом в руке. Кромой он приблизился к ней. — Что ты здесь сделаешь? — суровым тоном прошептал Джек. Его лицо блестело от пота. Гарриет поняла, что на самом деле за гневным голосом скрывается страх за нее. Я же велел тебе подниматься наверх. Без тебя я никуда не пойду. Вздохнув он, приобнял ее за плечо. Тогда идем. Они стали подниматься на последний этаж по узкой черной лестнице. Внизу лестница давным-давно была перегорожена большим мусорным ящиком, отрезавшим нижние этажи. По крайней мере, какое-то время им можно будет ничего не бояться. Это тщеславное заблуждение разорвало глухое рычание. На лестничной площадке снизу за мусорным ящиком послышался шум. Беглецы застыли. — Что ты там унюхала, девочка моя? — рявкнул голос. На лестнице загремели шаги. Луч фонарика метнулся вверх. Гарри и Теджек прижали к стене. Рычание стало громче. — Ну-ка, иди сюда, давай протискивайся в эту щель.